Глава вторая Алекс ошеломленно смотрел на новое окошко. «Я что, проворонил место в башне?» Медленно стало доходить до него. «Но я же не выбирал слизня!» Злость пришла на смену растерянности. «Эй, система, так нечестно! Выплюнь этот комок слизи обратно! Я хочу нормального фамильяра! С когтями и клыками, и шипастым хвостом, как у долбанного спинозавра!» Тусклый свет упал на лицо Алекса. Он повернулся и увидел небольшую призрачную башенку. Она выросла ровно за секунду. Сооружение было небольшим, высотой с Алекса. Башня парила над землей, словно мираж. Фундамент отсутствовал. Толстые старинные кладки и черные стены были окутаны клубами тумана. Вверх вздымался остроконечный шпиль. Светились же ошметки слизни, разлетевшиеся по полу и стенам пещеры. Каждый комок вонючей слизи обратился в яркую сферу, настолько яркую, что Алексу обжигала сетчатку. Он прикрыл лицо рукой и сквозь пальцы смотрел, как сферы поднимаются и залетают в башню. По этому случаю видно, в каменной стене материализовалось узкое арочное окно размером с форточку. Туда светящиеся куски слизи и упорхнули, словно стайка японских фонариков. Завораженные этим зрелищем, Алекс не сразу обратил внимание на тихий писк за спиной. А зря, ведь он здесь не на прогулке. Новый писк уже громче заставил Алекса резко повернуть голову. Хрустнула и отозвалась болью шея. На него неслась знакомая крыса переросток. Она шустро перебирала мелкими когтистыми лапками. На вытянутой мордочке сиял отпечаток от подошвы. Алекса передернула от отвращения и страха. Эта тварь, видимо, только что очнулась и решила отомстить большому врагу. Гордая оказалась крыса. Мозг переваривал информацию, а тело действовало. Алекс бросился обратно в слизневую пещеру, которую успел уже зачистить от первоуровневого босса. Возможно, там найдется камень или сталактит, чтобы отбиться от крысы. На бегу пришла в голову идея. «Активация башни!» – выкрикнул Алекс. «Я же в РПГ, и у меня есть фамильяр». Система отозвалась мгновенно. Дорогу в пещеру залепило окошком, словно гигантским баннером. «Желаете активировать технику? Башня». «Да! Неужели с первого раза непонятно?» «Система! Алло!» «С такой обратной связью мы далеко не уедем!» «Сожрут за первым поворотом!» Кисти божгло болью. «Терпеть! Терпеть!» Некогда смотреть, что там еще за магический чири выскочил. Окошки почти сразу растворились сами собой. Алекс, наконец, завернул в пещеру, заняло это меньше двух секунд. Он опустил взгляд на руку. Фух, ничего ужасного, наверное. На тыльной стороне ладони чернела неровная буква «Т». Формой очень походила на эльфийские руны из фэнтези-игр. «Так, а где же фамильяр?» Резко из метки на руке выстрелил сгусток света, едва не ослепив Алекса. Мгновенно свет превратился в голубого слизня. «Ну здравствуй, пройденный босс! В этот раз ты надеюсь за меня?» Во время светового шоу Алекс не переставал бежать. Обогнув широкой дугой слизни, он рванул дальше, вглубь пещеры. Позади раздался дикий пронзительный виск. В ноги Алекса ударила дрожь. Непривычно слышать подобные звуки. Люди так не кричат, только звери. Алекс притормозил и обернулся. Глазам предстала мерзкая картина. Бог крысы дымился. Сама она шипя пронеслась мимо булька по широкой дуге, явно страшась его кислотных плевков. Зверь летел прямиком на Алекса. Дернувшись, он шагнул вперед, занес ногу. Бить? Нет, рана Еще под шаг. Удар. Шея крысы смачно хрустнула. Серую тушу отбросила к стене. Расквашенная морда на лету брызнула кровью. Алекс пошатнулся и облокотился об стену. Голень слегка ныла. Он целился по крысе прочным носком ботинка, но попал, чем попал, тоже неплохо. Над поверженным врагом уже гордо возвышался раздувшийся слизень. Монстр качался, как холодец, который сильно потрясли. «Бульк-бульк!» – издавал фамильяр триумфальные звуки. «Слизень на самом деле помог. Он замедлил крысу попаданием в бок, но снайперскую точность надо повышать. Пули должны лететь точно в голову, а не абы куда». Бульк для верности осыпал мертвого крысуна бирюзовыми плевками. Сама напросилась, оправдал необходимую жестокость Алекс. «Я хоть и люблю животных, но за себя готов постоять». Слизень булькнул и повернулся к Алексу, преданно смотря на него. Кажется, монстр был очень горд собой. Надо бы его поощрить потом. Только каким лакомством? Что едят слизни? Судя по его агрессивности при знакомстве, мясо очень даже подходит. Алекс осторожно подошел к бывшему врагу. Внимательно пригляделся к его голубой желейной структуре. Хоть бы система дала какую-нибудь справку о питомце. Не дай бог помрет от голода. Сообщение выскочило, правда, ничего нового в нем не было. Активировать башню? «Да, нет». Алекс в непонимании покачал головой. Потом посмотрел на дымящийся серый труп. Видимо, система предлагает добавить убитую крысу в фамильяры. Ну уж нет. Второй осечки не дождешься. Никто здесь не подряжался собирать мелкий зоопарк. Следующим фамильяром обязательно будет огромный монстр с полуметровыми клыками, руками-клешнями, острыми шипами на спине и огненным дыханием, и никак иначе. Алекс предпочел пока не задумываться, как он такого мощного монстра вообще убьет. Главное – ставить большие цели, а на легких уровнях и лут должно быть меньше. Алекс нажал «нет». Система приняла отказ, и он выдохнул. От крысы отделился белый сгусток и влетел Алексу в солнечное сплетение. Тогда он решил сам проверить характеристики. Раса – человек. Местоположение – земли чудовищ. Возраст – 20 лет. «Боевой ранг. Неофит. Техники. Башня. Ф-ранг. Характеристики. Сила 6. Ловкость 7. Выносливость. 5 из 8. Свободных характеристик. 10. Накопленные эссенции. 1. белая, тусклая. Примечание. Ты все еще слаб, и фамильяр у тебя, хрень полная». «А нельзя помягче выражаться», — возмутился оскорбленный Алекс, прочитав примечание. Бульк хоть и мягкий, зато меткий. Он сходу дал питомцу подходящее имя. Почему бы и нет? Система сказала, что слизень останется с ним навеки вечные. Повезло так повезло со спутником жизни. Но лирика подождет. У Алекса неожиданно осталось пять выносливости. Он, конечно, не атлет, но бегал всего ничего. А значит, активация техники башни поглотила три очка. Другого объяснения Алекс не видел. Три очка — это много. Значит, лучше пока не отправлять булька обратно в башню. но еще один призыв, может, и хватит выносливости, а на второй вот уже точно нет. Хотя есть вероятность, что фамильяр рядом тоже отнимает выносливость. Но это можно узнать только на практике. Справок ведь нет. Из крысы же Валикса переместилась именно белая тусклая эссенция. Раньше этого параметра в статусе не было. Значит, это лут, который в играх выпадает с убитых монстров. Алекс сосредоточил взгляд на остывшей крысе и приподнял брови. Под серой шкурой что-то неярко светилось, он присел на корточки над трупиком. Наконец, система сжалилась и дала пояснение. Сердце магической крысы. Ингредиент Афранга. Восстанавливает выносливость при поедании. Есть сырым, при жарке теряет свойства. Можно использовать для приготовления различных зелий. Сколько полезной информации! Вот только Алекс совсем ей не обрадовался. Ну вот прямо совсем. «Система, серьезно?» – вскинул он глаза к потолку. Вздохнул, горестно покрутив головой. «Ты предлагаешь мне съесть сердце крысы сырым?» Молчание. Конечно, система молчала. Какое-то время Алекс не двигался, раздумывая, будто специально на глаза попался острый плоский камушек возле светящейся плесени на полу. Видимо, камень откололся от большой горной породы, и место скола оказалось острым. Алекс помрачнел еще сильнее. Хорошо, хоть не мозги, попытался он себя подбодрить и потянулся за камнем. Неизвестно, сколько времени заняла работа. Все же Алекс не был умельцем по вскрытию животных подручными средствами. Возникли и трудности. Первый камушек при резке очень быстро сточился, а другого подходящего не нашлось. Пришлось брать два других камня, большой и маленький, и бить первым по второму, пока тот не разломился, и на одной из частей не появился острый скол. С новым инструментом Алекс вернулся к препарации крысы. Весь извозившись в крови, Алекс, наконец, вскрыл труп, разломил широкими ударами камня грудную клетку и вынул маленькое сердце. Зеленоватое, упругое, как мягкая яшма, совершенно не похоже на орган животного. «Победа!» – выдохнул он обрадованно. Все же ингредиент оказался на вид зеленой конфетой, такую и съесть не так уж противно. Но лучше как-нибудь потом, когда подзабудутся воспоминания, как Алекс ради этой конфеты ковырялся во внутренностях крысы. Алекс вытер ингредиент о куртку спецовки и убрал его в карман с застежкой. Фух! Работа сделана, доктор. Конечно, пациент жить не будет, но вы сами будете и может статься... Даже жить неплохо. Алекс вытер пот на лбу более чистым рукавом. Необходим перекур. Только он собрался немного отдохнуть, чтобы потом поискать источник воды, как из коридора раздался громкий писк. Крысы. Ну, конечно. Ведь они живут стаями и обладают мощным обонянием. Наверняка учуяли кровь собрата и побежали на выручку. Как назло, в пещере не оказалось подходящего сталактита. Они, конечно, торчали из потолка, «Но это же не яблоки с грушами. Просто так не сорвешь, надо долго мучиться». А крысы пищат уже совсем рядом. «Гульк, гульк», – что-то сказал Алексу Бульк. Питомец ничуть не понурился, не съежился, наоборот, принял боевую стойку, раздувшись еще сильнее. «Да-да», – кивнул Алекс, – «принимаем бой. Ничего страшного, прорвемся. У тебя есть бомба-плевки, у меня же крепкие ботинки». «Бульк?» разделил настрой хозяина слизень. Алексу действительно послышались в его голосе нотки железобетонной уверенности. Алекс сжал покрепче камень-нож и приготовился ждать. Появление крыс ознаменовалось многоголосым воем душевной боли. Увидели мертвого собрата. Бросив взгляд на крыс, Алекс испытал мимолетное облегчение. Всего три. Уж с ними они как-нибудь справятся. Буллик за спиной Алекса пока даже не чесался, хотя уже давно настала пора для метких хедшотов. «В атаку!» — крикнул Алекс, сообразив, что питомец у него не телепат, а плевун. Кислотный плевок угодил первой крысе прямо в пасть, и она рухнула, как подкошенная. Две других же мгновенно настигли Алекса. Он рванул навстречу, одновременно резко поднимая согнутую левую ногу. Ею Алекса ударил, всей рифленой подошвой, со смаком. Отброшенная крыса шлепнулась в лужу крови, заскулила, мотая разбитой пастью, перевернулась, сжалась в комок. Ее тут же добил плевок слизня. Третью крысу Алекс ударил сверху операционным камнем, добавив каблуком похрустнувшей челюсти. Бой закончился. Лут составил три светящиеся эссенции. Алекс перевел дыхание. Сделал пару глубоких вдохов носом, выдыхая через рот, и быстро успокоился. Точнее, заставил себя это сделать. Как бы этот мир ни был похож на игру, он реален. И придется пройти через всю его жестокость, чтобы вернуться к семье. Алекс вспомнил о боевом товарище. «Хороший бульк», — ласково похвалил парень слизня. «Как только узнаю, чем твой вид лакомится, обязательно достану гору вкусняшек. Объешься, жалейка ты моя». Бульк довольно зажурчал. Алекс же присмотрелся к мертвым крысам. Ни у одной под шкурой не светилось сердце. Разочарованно вздохнув, он почесал затылок. Получается, ингредиенты достаются не всем монстрам. Почему? Первая крыса была особенной? Или же здесь правит святой рандом? Стоило бы, конечно, задержаться и проверить, но на запах крови скоро прибегут еще крысы. В слизневой пещере теперь опасно оставаться. Желудок Алекса протяжно заурчал, требуя еды. Еще и голод – отличный мотиватор двигаться дальше. Есть сырых крыс, Алекс пока поостерегся. Не настолько он одичал. С водой было проще. Дальняя стена пещеры насквозь промокла. Там, под толщей камня, протекал подземный ручей. Гордость в сторону, пробормотал Алекс, вставая на колени. Он полакал из в углу, на первое время этого ему хватит. Система не ввела очков здоровья и величины урона, поэтому здесь приходилось ориентироваться только на свои ощущения. Затем Алекс и Слизень двинулись осваивать подземелье. Заполненные смрадом плесени коридоры тянулись и тянулись. Кажется, прошло несколько часов, но не исключено, что и минут Алекс обладал плохим чувством времени. Вскоре дальние пещеры огласил протяжный писк. «Ох, да сколько ж можно!» пробормотал Алекс. Крысы ни в какую не хотели оставлять его в покое. Новый бой они приняли в узком коридоре. Алекс загородил собой уязвимого булька и яростно топтал крыс. Между ударами ног широкими взмахами рубил осколком. Врагов снова было трое. По прошлому опыту Алекса, вместе с кислотным питомцем выстоять не проблема. Но надежда на булька в этот раз не оправдалась. Крысы уже втроем настигли Алекса. А спасительных плевков все не было и не было. Алекс обернулся раз, второй, но так и не смог найти среди серого камня своего товарища. Его бросило в пот. Бульк пропал. Алекс схватился с тремя крысами в одиночку. Подавшись вперед, он часто втыкал осколок в голову одной крысе. А в это время две других атаковали его ноги. Чудовищная боль пронзила бедра. «Активация башни!» – выкрикнул Алекс. Сейчас система не стала включать капитана очевидность и переспрашивать. Алекс ощутил жжение на ладони, из метки выстрелил луч света и сформировал слизня. «Бульк!» – воинственно сказал питомец о такое. Струя кислотной бирюзы попала раненой крысе в голову, и та затряслась, заляпала кровью ногу Алекса и, наконец-то, издохла. Он же вонзил осколок в шею другой крыси, резко прокрутил, и тут же оттолкнул раненой ногой третью тварь. Ее добил меткий выстрел «Булька». Алекс без сил упал на пол. Бой он продержался на адреналине, но доза гормона закончилась. Исполосованные когтями ноги кровоточили. Болезненный стон сам собой вырвался изо рта. Дело дрянь. Одна из крыс подсвечивалась изнутри, но Алекс и носом не повел. Сейчас не до магического сердца. Плевать на лут. Не помереть бы. Хорошо, хоть крыс было немного. До ушей Алекса донесся новый писк. Да вашу за ногу, грустно пробормотал он. Бульк, Слизень был солидарен. К счастью, крыс завернула на огонек всего две. Без Булька Алекса бы уже загрызли. Но вдвоем они сдюжили. Слизень отхэдшотил первую крысу, и до его перезарядки Алекс задержал вторую. Добив ее, Булька беспокойно посмотрел на хозяина, так показалось Алексу. «Бульк», — сказал Слизень. «Да, ты прав», — вздохнул Алекс и достал из кармана сердца магической крысы. «Пора подкрепиться. Свободные очки могут понадобиться для силы или ловкости. Неизвестно, какие монстры еще впереди. Так что если можно прокачать выносливость каким-нибудь способом, надо его использовать». Алекс призвал статус и посмотрел на самую важную сейчас характеристику. «Выносливость. Один из восьми». Догадки о том, что для призыва требуется выносливость, подтвердились. Шесть очков ушло на призыв Булька, а один истратился сам собой. Пришлось немало побегать. Алекс закинул сердце целиком в рот. Хм, на вкус как резина. Но в желудке буквально сразу появилась приятная тяжесть. Тело довольно, телу плевать. Значит, сердце очень сильно насыщает организм. А что с характеристикой? Выносливость 6 из 8. Одно сердце дало пять очков выносливости, и Алекс больше не голоден, но до сих пор ранен. Боль в ногах зверская, и это странно, ведь раны не глубокие, возможно, в крысиных когтях яд. Еще выносливость, оказывается, расходуется. Как только очки потратятся, исчезнет бульк, и Алекс останется один в подземелье, полном крысы и неизвестно еще кого. В поисках последней соломинки Алекс вызвал окошко техники. Башня – одно из 22 легендарных заклятий богини Тайны. Способ действия – убейте монстра и активируйте технику. Башня поглотит монстра и сделает из него вашего фамильяра. Потенциал божественный – количество фамильяров один из трех. Последняя строчка выделена цветом. Алекс нажал на нее. Слизень плевун – монстр F-ранга с первой ступенью родословной. На первую строку снова можно ткнуть. Небывалая щедрость системы. Алекс выбрал ее, и появилась следующая надпись. «Выберите функцию. Первая. Откатить родословную до нулевой ступени. Стоимость – 50 белых тусклых эссенций. Вторая. Продвинуть родословную до второй ступени. Стоимость – 10 белых тусклых эссенций». Алекс улыбнулся. С убитых ему как раз набежало ровно 10 белых тусклых эссенций. Он выбрал второй вариант. Открылось новое окошко. Выберите направление развития слизни плевуна. Первое – кислотный слизень плевун. Второе – исцеляющий слизень плевун. Третье – твердый слизень. Алекс тут же прикипел взглядом ко второму варианту. Он, затаив дыхание, нажал на него. Бульк, слизень плевун исчез. Появилась надпись. Эволюция вида, изменение родословной, переход на вторую ступень, эволюция окончена. «Активация башни!» — крикнул Алекс, весь дрожав в предвкушении. В коридоре возник слизень, меньше, чем раньше, и зеленого цвета. «Лечи меня!» — посмотрел Алекс на Булька. «Это ведь ты, дружище, круто выглядишь, зеленый сейчас в моде!» Бульк засмущался питомец. Он подполз к ногам Алекса и пару раз плюнул на его раны. От этого зрелища тот чуть не помер от инфаркта. «Ты с ума сошел!» Алекс в ужасе зажмурился. Но нет, боли не возникло, дымом не запахло. Бульк, в голосе питомца звучали вопрос и непонимание. Алекс открыл глаза. Раны затягивались на глазах. Боль исчезла. Лишь немного щекотала бедра, верный признак заживления. «Значит, теперь твои плевки лечат, дружище», – осознал Алекс. Бульк утвердительно качнул всей зеленой массой слизень. «Наверное, это значило кивок». А если тебя еще дальше прокачать? Алекс снова нажал на строку с названием «Булька». Выберите функцию. Первая. Откатить родословную до первой ступени. Стоимость — 50 белых тусклых эссенций. Вторая. Заблокировано. Невозможно поднять родословную до третьей ступени. Требование — повысить технику башня до Е-ранга. Жаль, — пробормотал Алекс. За углом пискнуло, раздался частый скрежет когтей по полу, Крысы снова наступали. «Готовься к бою!» – вскочил Алекс на здоровые ноги. Но, к его удивлению, бесстрашный бульк резко рванул дальше по коридору. Слизень спешно ретировался прочь от опасности. Вот тут Алекс осознал, в какой заднице он оказался.